Доктор, доктор, помогите, что у меня с глазами? Что у меня с глазами, успокойтесь, доктор? Спокойтесь, успокойтесь, у вас просто геморрой. Как? Геморрой на лице? А это лицо? Два скольника подбегает к ЗП... два скольника подбегает запыхался к милиционеру. Там быстрее, там за углом, там вот быстрее, быстрее. Что случилось, что случилось? Там, там наш учитель по, по истории, там вот э, что, несчастный случай? Нет, он там машину неправильно припарковал. Быстрее, быстрее! Статистики. Согласно последним исследованиям американских ученых, средняя скорость перемещения среднеамериканской зыны по магазину составляет 200 долларов в час. Реклама. So, Реклама. Допустим, вы пьете пиво очкорев в темном переулке. И тут из-за угла появляются два злоба Вы им отдаете свое пиво очкорев, злобы удаляются. Отсюда правило! Лучше пива не попить, но по не получить. Атькарев правильное пиво. Яйца! яйца! Яйца! Подглядывать в замочную скважину это неприлично! Да-да! но еще неприличней показывать в нее всякую гадость. <свы>